Глава 15. Пир осеннего полнолуния. Пока Распутин готовился разгонять досаждавших ему бестий, в двух шагах от него стали собираться в сияющий рой маленькие огоньки. В этот раз они окрасились в красный цвет, от чего генерал-губернатор принял их за взметнувшиеся искры, которые бывают, когда прогоревшие угли в костре пошевелят палкой. «Ага! Вот где укрываются мои кромешники!» — сказал себе генерал-губернатор, принимая введение с новой надеждой. Правда, в этот раз, наученный горьким опытом, Федор Васильевич решил постеречься и кол держать наготове. готове. Пройдя шагов десять, потом сотню, затем и вовсе с полверсты, он не только не раскрыл хоронящихся партизан, но и не нашел никаких признаков разожженного костра. К своему глубокому разочарованию он обнаружил, что вернулся к поросшему осокой Черному озеру. «Странно, шел-то все прямиком, так с какого такого ляда мне сюда же ворочаться?» «Стало быть, кружат бесы!» Едва Фёдор Васильевич помянул нечистую силу в разыгравшейся свете полной луны, как противоречащее всем законам рассудка видение поразило его с новой силой. Потрясенный граф явственно увидел, что по черному, опрокинутому на землю водному зеркалу беспрепятственно двигалась отвратительная процессия подобное тем, что случались в средневековой Европе во времена эпидемии чумы. Только вместо покрытых саваном коней и повозок они использовали выросшие до неимоверных размеров, приготовленные искусными поварами, соблазнительнейшие блюда. Впереди, на жареном каплуне, Полуисчлевший сутане некогда пурпурного, а теперь ржавого цвета, восседал скелет знаменосец, вознося к луне полухающий от горящего жира астронос и вертел. Лёгкие порывы ветра раздували полы сутаны, от чего было видно, как пришпоривая каплуна, пожелтевшие кости наездника безжалостно впивались в прожаренные. Истекающие соком бока птицы. Вслед знаменосцу, На жареных молочных поросятах, Вознося факелы к лунному лику, Мчалась полуистлевшая свита. вырезанные в камзолы, Перевитые пестрыми орденскими лентами, Скелеты мерно покачивали Приколотыми к шляпам с трусиными перьями. Следом, словно на лавках, на выложенных в полный рост осетрах и стерлядках чины, хотя и высокопоставленные, но все же попроще предыдущих. Вместо факелов они держали в руках сальные свечи, чей свет многократно усиливался с помощью кубков из горного хрусталя. Уже за ними, на жареных дроздах, куропатках, фаршированных щуках, а то и просто на копченых окараках скакали всяческие прихлебатели, шуты и обласканные дурни, счастливые уже тем, что были приглашены в столь высокую компанию. Они нещадно коптили небо, пропитанные жиром волчьими и лисьими хвостами. Те из приживальщиков, чей вид был наиболее ничтожным и гнусным, и вовсе жгли свои обмазанные салом костлявые пальцы. «Стало быть, это и есть тот самый треклятый всешутейный собор!» «Батюшки святые!» — оседая в кусты, прошептал граф. «Прав! Во прав, митрополит! Сие зрелище будет почище любой бесовщины!» Очень скоро граф понял, что щипать себя немевшими пальцами было занятием абсолютно бесполезным и дремавшая рощица, и выбивающаяся из воды острая осока, и застывшая в лунном свете, напоминающая кляксу озерко, были подлинными, на положенном природою законном месте. Настянувшаяся по озерным водам процессия представляла собой жутчайшую фантасмагорию, что оно поразило воображение Растопчина, потрясло настолько, что всегда расчетливый граф даже подумал, а не рехнулся ли он от пережитого. Или пришло возмездие за подожженную и уже окрасившую ночь багровым заревом полыхающую Москву. Достоверных ответов на происходящее безобразие у Федора Васильевича не было. А разбираться в переживаниях он не видел никакого прока, Лучшим решением было незамедлительно исчезнуть с места мерзкого сборища, а в дальнейшем опережитом этой ночью благоразумно помалкивать. Как подсказывал многолетний опыт царедворца, не такие страсти забывались, и зрелища почище и сглаживались из памяти без следа. Вот потому, Когда в жизни Фёдора Васильевича приключалось что-либо значимое, вместо ответов по существу дела он любил многозначительно замечать «Не бойтесь ничего, нашала туча, да мы её отдуем, всё перемелется, мука будет». Впоследствии, когда мучивший и казавший неразрешимым житейский вопрос так или иначе сам собой разрешался, Чаки убеждался в мудрости и прозорливости Ростопчина, заранее и в присутствии многочисленных очевидцев, предрекавшего, что все переменится, Казалось бы, пустячок – не стоящее упоминание деталь. Однако знающие люди подтвердят, что именно из таких мелочей и складывается репутация. А на таких пустячках – Семимильными шагами Восходит человек на вожделенный Олимп Попутно собирая чины И богатство Хотя зрелище столь необычной процессии мертвецов Овладело воображением генерал-губернатора Умом он ясно понимал Что надо успеть скрыться до той поры Пока невероятная кавалькада не достигла берега Стремясь удержать в памяти невообразимое шествие Граф напоследок окинул его взглядом, и Поваровский стал пятиться из поросшего кустарником склона. «Соглядатай!» Раздался за спиной звучный женский голос, и большой медный котел обрушился на многострадальную голову Ростопчина, разнося над окрестностями гулкие раскаты грома. Падая на землю, Федор Васильевич успел разглядеть Как его окружает несчетное число многих женщин, чьи лица были укрыты странными, по большей части пугающими масками. Он разглядел рогатые козлиные и пушиные лиси головы, заметил покрытые перьями головы птиц и даже заприметил сплетенные из соломы личины. Растопчина снова связывали, опутывая травяными веревками, а может, пеленали, как младенца в лоскутные тряпицы. В этот момент генерал-губернатор плохо отдавал себе отчет в том, что происходит и какая судьба ожидает его на фантасмагорическом сборище разнузнанных ведьм и мертвяков, скачущих на жареной и запеченной снеге. Соглядатай, соглядатай, нами пойман соглядатай! Неистово визжали ведьмы, со всей силой, стегая грапа по спине и вовыми, и березовыми вицами. Самое удивительное заключалось в том, что Федор Васильевич понимал, что чертовки лупят так, что мясо отстаёт от костей, но при этом он не чувствовал никакой боли. Погумившись над пленником в волю, зловредные чертовки увенчали его голову венком из ядовитых фиолетовых цветов аконита, называемого в народе чёрным зернем и песей смертью. Предание гласило, что его цветы впитали в себя синее пламя преисподней, потому как родились из слюны адского стража, трехглавого цербера. Давным-давно с помощью ядовитого растения отравители сводили своих недругов в могилу, а охотники натирали его соком, острия своих копий и стрел, чтобы даже очень сильный зверь не ушел от погони. После того, как его ядом был отравлен великий воин и могучий правитель Тамерлан, фиолетовые цветы аконита стали означать измену, коварство и скрытую месть. Городские и деревенские чертовки это растение почитали, с гордостью величая ведьминым цветком. Они сравнивали с губительной силой яда свое манящее очарование, порождающую в обвороженном пленнике безответную любовь до да беспамятства, безропотную покорность и мучительную погибель, которую приносит ведьма. В тайне от посторонних глаз растили ведьми цветы черного зелья, не покладая рук возделывали и охраняли свой отравленный сад как некогда с благоговением служили волхвы священным рощам. Проведав о том, опытные инквизиторы всегда посылали вперед себя искусных следопытов искать аконит, зная, где встретишь эти цветы, там отыщешь и ведьму. Но теперь, в ночь осеннего полнолуния на Воробьевых горах, ничто не угрожало ведьмам. Зачарованные Не охраненные лунным светом, одержимые стихийными духами, они неистово танцевали и кувыркались, словно древние вакханки. Горе было тому, кто попадался им на пути или был застигнут врасплох, как несчастный московский генерал-губернатор. С неистовыми воплями ведьмы подняли его над головами и тащили подобно тому. Как легионеры победно несли на руках своего императора, истекающий кровью, отравленный ядом ведьминского цветка, Растопчин с трудом различая на помутневшем небосводе сияющую луну, то и дело повторял: "Подловили такие". Придощив графану утопающую в лунном свете поляну. Ведьмы не церемонясь, бросили его на сваленные горкой вязанки хвороста и принялись водить вокруг него бесстыжий, исполненный похоти хоровод, сопровождая танец с кобрезными шутками и непристойными телодвижениями. Напрасного времена своего генерал-губернаторства ведьмы из внимания упустил, Глотая воздух, словно выброшенная на берег рыба рассуждал Растопчин. Италию вдоль и поперек объездил, а разумеющего по ведьмам человечка оттуда не прихватил. Ой, как бы сейчас сгодилось! Тем временем ужасающая процессия достигла поляны, и ехавший впереди знаменосец внезапно осадил жареного каплуна возле Растопчина. Брошенного на византийх хвороста. черными провалами пустых глазниц скелет внимательно осмотрел поленника и, оборачиваясь к остановившемуся шествию, силой вонзил в землю свой пылающий вертел. Теперь верно жечь станут, а затем пепел по ветру развеют. Представил свою судьбу Федор Васильевич. Любопытно. А последнюю волю они выполняют или убивают, как тати? Конечно, как тати! Разве можно от них мерзкой брати ожидать чего другого? — Идите все ко мне! — властно разнеслось над лунной поляной, сопровождаясь оглушительными раскатами грома. — Живые и мертвые! Ко мне! Ведьмы немедленно прекратили разнузданные пляски, а мертвая процессия, покинув только что сошедший с углей жаровин съедобный транспорт, тотчас тот час направилась к возвышавшемуся над поляной Черному холму. Вначале Растопчину показалось, что это сваленное грозой кряжестое дерево с некогда огромной раскидистой кроной, Однако, присмотревшись, Генерал-губернатор сумел разглядеть груду валунов, обмазанных черной глиной, залегающих у подножия Воробьевых гор. Вверху был установлен трон, впрочем, это могло быть и высокое античное ложе, на котором в древности императоры возлежали во время пиршества. Самым удивительным в этом зрелище растопчину, показалась зависшая над воробьевыми горами луна, которая недвижимо стояла над руготворным курганом и озаряла трон серебристым мерцанием. Вот так штука! Только и осталось, что увидеть их омерзительного предводителя! Ростопчин изо всех сил тянул шею, но никакой фигуре на троне разглядеть не мог. Не стыдящиеся своей ноготой ведьмы и мертвецы, неповергаемые тлением в прах, с покорной почтительностью выстраивались ровными шеренгами перед сияющим троном, который величественно возвышался над пробудившейся округой. Вот они разом преклонили колени, и серебряные лучи брызнули с неба, заскользили по оцепеневшим телам. Лучи проникали под кожу, напитывали лунной силой, придавая женскому естеству особое фосфорическое мерцание. В мёртвой же свите они возвращали неподверженную тленью плоть, в которой теплилось подобие жизни. В этот момент Федору Васильевичу даже почудилось, что живые переплелись с мёртвыми, словно скручивающиеся под землёй корни деревьев. Едва завершилось магическое действие, как тут же грянул квартет из лесных рогов и валторн. Пьянящие стихийные звуки показались растопченному до да знакомыми и тревожащими воспоминания. Забываясь, он стал напевать плывшую над поляной волшебную мелодию, совершенно не к месту гадая, кому она принадлежала и для чего предназначена. «Ту-ту-ту-ту-то-ту-то» -ту -ту -ту -ту распухшими губами нашептывал вслед за Волторном Федор Васильевич. В этих немудреных звуках ему чудился и боевой клич учащихся рыцарей, и призывной рожок на веселой охоте, и даже мерещились библейские трубы, от которых пали стены и Ерихона. Сквозь пелену чарующих звуков Растопчин наблюдал, как переплетенная ранее лунная конгрегация рассаживалась по полумесяцам возле трона и принялась с жадностью поедать некогда служивших транспортом жареных поросят, запечённых стерлядок, фаршированных уток, а также прочие разнообразные снеги, прошествующие перед глазами генерал-губернатора по водам Чёрного озера. «Почему я не вижу нашего гостя?» Повелительный голос слетел с трона, заставляя пирующих оторваться от яства. «Приведите его ко мне!» Не успели слова разлететься, отозваться эхом, как две проворные ведьмы, подхватив поникшего Растопчина, уже волокли его к подножию Черного холма. Теперь Федор Васильевич мог разглядеть таинственного повелителя невообразимого шабаша. На плетеном из ясневых ветвей троне, в расшитом серебряными шнурками бархатном камзоле, фиолетовом, как цветы алканита, в роскошном парите с волнистыми белоснежными локонами, восседал фельдмаршал и сенатор, чернокнижник Яков Велимович Брюс. «Вот мы и снова встретились, Федор Васильевич!» Сказал Брюс покровительственным тоном, от которого все тело генерал-губернатора покрылось гусиной кожей. «Благодарю, генерал-губернатора Москвы, за любезно нанесенный нам визит!» При этих словах... Берущая конгрегация радостно засвистела, заулюлюкала, завопила, в общем, подняла неимоверный гвалт, приветственно поднимая кубки вверх, наполненные пенистой брагой. «Не угодно ли присоединиться к нашему пиру, восславить осеннее полнолуние и его госпожу, владычицу мертвых Персефону, предложил Брюс. «Меня ваши славные ведьмы чуть до смерти не запороли, а потом еще отравили своими цветами, чуть было не сожгли, а, впрочем, для вашего пира я еще слишком жив!» С достойным уважением самообладанием ответил Растопчин. «Прошу, драгоценный Федор Васильевич, входите в наше празднество запросто, как в старый тесный дружеский круг». Голос Брюса звучал так поверительно, что не было никакой возможности возражать или противостоять его воле. «Поверьте, Федор Васильевич, здесь вы среди друзей, и все будут вам рады!» Чернокнижник приветливо кивнул головой, но улыбка его была неживая и ничего не значащая, подобная тем, которые изображали уста мраморных аллегорических статуй в имении Воронова. Слова повелителя были незамедлительно выполнены. Ноги и ведьмы снова подхватили растопчена под руки и, бесстыдно хохоча, потащили его в самую гущу пирующего сброда. Оказавшийся рядом полуислевший боярин Ферязи с соболиной опушкой немедля сунул Федору Васильевичу в руки фаршированный щучий хвост и, усмехнувшись, «Не бойся, не русалочий», подал графу полный пенистой браги чеканный ковш. Генерал-губернатора терзал адский голод, но притронуться к угощению мертвецов он не осмеливался. — Здравы будем, — густо рявкнул боярин, погружая лицо в гуляющую по кругу братину. — Смотри, окаянный, не лопни! Капризно толкнула боярина распутная ведьма, бывшая в эту ночь его подружкой. «Много пити, под столом быти. В одиночестве какой для меня кураж? Скука!» «Что же наш уважаемый гость? Не ест, не пьет. Не веселится вместе со всеми. Генерал-губернатору этикет нарушать не следует». Ростовчин мог бы поклясться, что голос Брюса уже не разносился над поляной, слетая с высоты черного холма, а прямиком исходил из его головы и только потом доносился до слуха. «Залез-таки чернокнижник в мою голову! Теперь его осиновым колом, ни чертополохом не достанешь!» С досадой подумал генерал-губернатор, пугаясь собственных мыслей, справедливо полагая – что они тут час же становятся известны Брюсу. «Да вы не волнуйтесь так, Федор Васильевич!» Успокаивающе разнеслось в голове графа. «В самом деле, вы же не на шаваше оказались. И никаких чертей, бесов и прочей нечисти у нас вы днем с огнем не сыщете!» «Путает бес!» Непроизвольно промелькнула в голове Растопчина. «На том и нечистая сила, чтобы врать!» «Драгоценный Федор Васильевич!» Снова разнеслось в голове генерал-губернатора. «Разве участники этого пира похожи на тех мерзких отродий, с которыми вы столкнулись во враге? Вы же сами убеждали меня, что и после смерти власть земная никуда не исчезает, а сохраняется по ту сторону в мире мертвых. Уверяю вас, здесь именно те... «О ком вы говорили?» «Мало ли чего, во сне сболтнуть можно!» Ростовчин голодными глазами посмотрел на щучий хвост, но был мгновение отвлечен от вожделенного куска рыбы, когда осознал, что Брюс прекрасно осведомлен о его сновидениях. Стало быть, и приснившийся ранее сон тоже был реальностью. «Темнит! Ох, темнит мертвый чернокнижник!» «А с ведьмами, как прикажете быть?» – допытывался Растопчин, надеясь подловить оппонента на нестыковке деталей. «Им на шабашах быть полагается, с чертями! Если же с вами к не водят, значит, вы есть проклятые бесы! Может, только рангом повыше!» «Полно вам, Федор Васильевич, всюду нечистую силу искать! Здесь все свои государственные люди» Верноподданные слуги А ведьмы суть приятные девицы Для господ Создания ветреные И подобно легкомысленным женщинам Доступные Против веселья до да хорошей компании Разве многие из них устоят? Ответил Брюс смехаясь Почему же нам не украсить Своё пиршество присутствием дам? Плоти кровь Никогда не бывает лишней Фёдор Васильевич и сам не заметил, как за разговорами с чернокнижником, полностью описав хвост, охотно принялся за гуся в яблоках. Да и в наполненном до краёв пенной брагой вместительном ковше дно оказалось едва прикрытым. «Предположим, Яков Велимыч, поверю каждому слову», заметил Растопчин с удовольствием обгладывая гусиное крыло. «Хоть убейте, не могу взять в толк». — Я вам на кой черт сдался? — Так выпали карты. Вы, Федор Васильевич, конечно, понимаете, о чем я говорю. Вы большой специалист по картам. При упоминании о картах Растопчим поперхнулся и побледнел. Он попытался возразить или отшутиться, но, как назло, рот оказался забитым едой, а вместо слов из него вырвилось подобие утробного урчания. «Вот и славно, что вы не стали мне возражать!» Удовлетворенно заметил чернокнижник и тут же дал пояснение. «Почтеннейшее собрание может быть не в курсе вашего, Федор Васильевич, изумительного карточного мастерства, так что позвольте мне вкратце напомнить, о чем идет речь!» Разом умолкло воркование Волторн, мертвецы отложили трапезу. Даже беспокойные пьяные ведьмы и те поутихли перед голосом Брюса, читающего книгу «Человеческих судеб». Несмотря на громкие титулы и убеждения в расцве с Чингисханом, Фёдор Васильевич родился в семье далеко не титулованной в захолустном селе Космодемьянском Орловской губернии. Там мальчик Федя а затем и молодой помещик Федор постиг главные азы жизни, обучившись, по его собственным словам, в один час бывать цыганом, старостой и лешим. Главным же открытием пытливого юноши, стремившегося увидеть мир у своих ног, стали слова «Протекция» и «Столица». Первого вожделенного слова в его жизни не предполагалось, а второе виделось исключительно в сладких снах. Военная служба даже в лейб-гвардии Преображенском полку не сулит офицеру венца триумфатора. Федор Васильевич, к его чести, это быстро понял и, наслужившись досыта годам к двадцати с небольшим, вышел в отставку. Все из-за того, что, по его разумению, офицеров было много, а он один. Впрочем, служба в лейб-гвардии не прошла даром. В своем полку Федор Васильевич Стал не только заядлым картежником Но и отменным шулером Так куда же держать Путь нашему избраннику без денег Но с крапленной колодой в кармане Известно куда В Берлин Не на Кадыкину же гору Совершенно не к месту заметил захмелевший Ростопчин Чрезвычайно весело Впрочем, тут же осекся, Прикусывая от смущения губу Что верно, то верно. В те годы в Пруссии можно было пообтесаться, обрасти связями. А после возвращения домой громко заявить о себе модными публикациями путевых заметок. Наконец, в Берлине было с кем поиграть в карты. «Совершенно верно», — подтвердил Ростопчин. Я там у одного дурня взял за квинчем знатную коллекцию военной амуниции и оловянных солдатиков. Его предки сто лет собирали, а он все спустил за один вечер. Судьба улыбнулась нашему герою за карточной игрой, а кипящими идеями бури и натиска Германия и вовсе навела на Федора Васильевича аристократический лоск. Возвратившись из путешествия, Он незамедлительно был представлен ко двору стареющей Екатерины и так ей приглянулся, что незамедлительно становится камер-юнкером в ранге бригадира. Вот уж действительно, где было развернуться. Мечты воплощались в реальность. Впрочем, для этого требовалась самая малость – острословить, ретиво выполнять поручения и, наконец, правильно жениться. Скажем, на племяннице камер Фрейлины. В то же время можно подарить питавшему нежность к военной муштре-наследнику престола жульнически выигранную коллекцию оловянных солдатиков. Однако про карточный обман стоило забыть, а на вопрос восхищенного Павла, как удалось собрать изумительную коллекцию, верно поддано ответить, что усердие все превозмогает. Стоит ли объяснять? что после таких даров и уверений Федор Васильевича ожидала теплая дружба с цесаревичем, которая в скором времени обернулась и высокими государственными чинами, и графским титулом, и несметным состоянием. На этом месте генерал-губернатор скомфуженно залился краской и потупил глаза. «Да вы не смущайтесь, дорогой граф!» Неожиданно теплым и даже проникновенным голосом сказал Брюс. «Или вы не знаете, что куда более блестящие карьеры, нежели ваша, начинались едва ли не с анекдотических случаев?» «Знаем, еще как знаем», — в один голос пирующие поддержали чернокнижника, и странное оживление прокатилось по ночной конгрегации о женитьбах, замужествах и прочих шашнях говорить не приходится. Речь Брюса совершенно не к месту приобрела веселый и даже насмешливый оттенок. Всего двадцать лет тому назад князь Александр Николаевич Голицын проиграл в карты графу Льву Кирилловичу Разумовскому свою законную супругу, который, между прочим, перед алтарем клялся верности до гробовой доски. И никакой кары небесной обошлось. На земле также все благополучно уладилось. Поморщились великосветские ханжи, посплетничали дамы, потёрли лбы их рогоносцы мужья, да и признали княгиню Марию Гавриловну графиней. Что такого? Проиграть в карты законную жену — Дело вполне житейское. — Интересно, к чему он клонит? — подумал генерал-губернатор настороженно. — Позвольте, милостивый государь, перейти ближе к нашему делу и поинтересоваться выпавшим карточным раскладом. Едва заслышав просьбу, Яков Велимыч снисходительно рассмеялся и с готовностью поддержал Ростопчина. — А прямо сейчас все и устроим? «Сколько не тасуй колоду, все равно выходит одно и то же!» «Да вот убедитесь сами!» Чернокнижник небрежно вытянул пальцы и тут же их согнул, указывая на разомлевшего генерал-губернатора. Перед Растопченым незамедлительно появилась ногая ведьма, держа в руках большую, словно увесистый том, картошную колоду. «Ничего не расскажет лучше о том, что было, что есть и что будет как зерцало судеб человеческих. Старинное марсельское таро. Не изволите ли сами снять карту и убедиться?» Граф замялся, но, собравшись с духом, посунявил пальцы и вытащил из атласных глубин карту с изображением фокусника. «Вот видите, Федор Васильевич, эта карта изображает вас». Плюс подал какой-то знак карте, и она моментально ожила, принимая полное сходство с генерал-губернатором. Если разобраться, кто вы такой? Фаворит императора, граф, московский генерал-губернатор, в своей душе вы фокусник, морочащий головы ярмарочным зевакам. Хотя мне больше нравится римское слово «гестерон», не то меняющий маски площадной лицедей, не то великосветских скоморох, правда, искренне увлеченный игрою. Настолько, что сам уверовал в свое особое предназначение. Среди пирующих пронесся одобрительный шепот, совсем как перед началом спектакля, когда публика уже расселась на своих местах, а у вертюры играть еще не стали. «Пожалуйста, граф, выбирайте дальше!» При этих словах рыжеволосая бесстыдница откнула колодой в живот генерал-губернатору А чего тут же выскочила вторая карта? Не дожидаясь, пока она полностью откроется, Чернокнижник провозгласил: "Поздравляю вас, Фёдор Васильевич. Снова выпал шестнадцатый аркан, или разрушенная молнией башня". Растовчим присмотрелся к изображению, от чего-то напоминавшее не то староживые башни Кремля, не то мрачный тюремный замок Бутырки стало быть после пожара москва придет в запустение и сгинет в лесах до да болотах Драгоценный фёдор васильевич хотя бы раз подумайте о своей частной персоне, при этом не касаясь проблем мирового масштаба. Чернокнижник с трудом сдерживал смех, Оперующее собрание пропело московскому генерал-губернатору Здравицу, и каждый из присутствующих осушил до дна свою наполненную брагой чашу. «Конечно!» — озарила Ростовчина. «Намекает на сожжённое имение. Наверняка из московских особняков мало что уцелеет, только невдомек погадому гадому сброду, что здесь для меня печаль малая. Москва на пепелище». Всегда разрасталась, почище царство опять на тухлевом пне. При своей должности до да связях вас сто крат больше наживу, так что пусть покуражатся, мне всего благоразумнее прикирпеть издевки до рассвета. Итак, Федор Васильевич, остается еще одна карта, чтобы выяснить, чем обернется дело в совсем уже ближайшее время. Не робейте, прошу вас. Была не была. Генерал губернатор решил, что очень немедленно разделаться с пренеприятнейшей ситуацией и переключить внимание проклятого чернокнижника на карты. Растопчин неприязненно посмотрел на ухмыляющуюся голую ведьму, стараясь запомнить ее лицо, чтобы впоследствии отыскать и выдрать как сидровую козу. Вытер о землю вспотевшие ладони и постучал пальцем по колоде. «А выбираю самую первую. Попрошу раскрыться!» Федор Васильевич радостно посматривал то на молодую распутницу, то на восседавшего в кресле Брюса, предполагая, что таким фортелем застиг их врасплох, и они не сумели совершить коварную подмену. «Теперь обязательно выпадет что-нибудь непредусмотренное!» «Превосходно!» – неожиданно для генерал-губернатора огласил результат Брюс. Аркан Любовники. «Это что еще за карта такая? Только Амуров не доставала!» Возмутился Растопчин, полагая, что хитруга чернокнижник намеревался его втянуть в щекотливую историю наподобие скверного происшествия с великим князем Константином Павловичем девять лет назад, летом 1803 года, великому князю, погрязшему после смерти батюшки пьянстве и кураже, на глаза попалась хорошенькая дамочка. Представьте себе вдова, которая отличалась строгими нравами и набожностью, чего то осмелилась отвергнуть домогательство Константина Павловича. Разумеется, что оскорбленный великий князь не нашел ничего лучшего, как тайно похитить вдову, надругаться над ней вместе со своими разудалыми адъютантами, в кураже переломать ей руки и ноги, уходить несчастную вдову до смерти а после бездыханное тело матери и двоих детей госпожи Арауш было выброшено возле ее дома. Кстати, адъютанты великого князя особо не таились, действуя на глазах оцепеневшей от ужаса прислуги. И все бы вышло тихо и гладко, да на беду вдова оказалась прусской подданной. По этой причине из Берлина потребовали расследования, поэтому, казалось бы, пустяковому делу следствие под предводительством уважаемого сенатора и управляющего кабинетом его императорского величества Дмитрием Александровичем Гурьевым незамедлительно разобралось в происшествии и установило истинные причины смерти вдовы. Заключение следственной комиссии гласили, что вдова Арауш скончалась от эпилептического припадка, во время которого также переломала себе в суставах руки и ноги Иных обстоятельств и причин преждевременной смерти открыто не было. Сиротам умершей милостиво выплатили из казны 20 тысяч рублей компенсации. А само же дело э, сдано в архив. Правда, неприятные слухи и сплетни после этого инцидента будоражили светское общество еще многие годы. Какие к чертям любовники! припоминая историю с госпожой Арауш, того переходя на повышенные тона, переспросил Растопчин. «Обыкновенные!» «Извольте, Федор Васильевич, сами посмотреть!» Плюс повелительно кивнул ведьме, и она протянула генерал-губернатору большую атласную карту. «Сами посудите, Федор Васильевич, перед вами аркан-любовники!» невозмутимо продолжал чернокнижник. «Если утверждают карты...» «Значит, так тому и быть на самом деле!» Ростопчин собирался возразить и даже подготовил в качестве опровержения блестящий, как ему показалось, силлогизм, основывающий на том, что если все карты от Лукавого, следовательно, и в раскладе Таро не может быть ничего другого, кроме лжи. Раз судьба никогда не врет, значит и предсказанное картами будущее не имеет генерал-губернатору никакого отношения!» Но пока Федор Васильевич пыжился и собирался с духом, молодая распутница, припрятав колоду, уселась перед ним и, нахально ухмыляясь, выпоила ему кубок ядреной браги. Озарявший черный холм лунное мерцание заткалось в серебристую паутину, по которой, словно по лестнице, зашел в ночную бездну Яков Брюс. Там В черной выси он раскрыл переплетенный в кожу старый тон и, водя пальцем по строкам, торжественно прочитал подобно судье, оглашавшему окончательный приговор. — Я не скажу, как все твердят давно, что, мол, в подлунный все обречено, распаду быстротечно все и бренно, но я скажу, хоть не хочу задеть того, кто по-иному склонен петь, что не уйти от смерти и вселенной. «Бал окончен, все прочь, вон с воробьевых гор», — повелительно крикнул чернокнижник, и черные небеса откликнулись ему раскалывающими твердь раскатами грома. Затем, обернувшись в пикового короля, Брюс миг перенесся на сваленные вязанки хвороста, превращаясь в столб яростного пламени. Перед глазами растопчина вновь заплясали цветные огоньки, а в ушах раздалось воркование волторн, сквозь которое пробивались хнычащие звуки жалейки. «Это все проделки проклятой ведьмы! Опоила меня чертовка до полусмерти!» Ростопчин догадался что теперь от него хотят избавиться, как от нежелательного свидетеля, мерзкого и противозаконного сборища. — Постой же, бестия! Я тебя выловлю и, как положено, изобличу! Генерал-губернатор попытался схватить ногую фурию, но она ловко подхватила с земли привязанный к ветке клок травы, просунула его между ног, взмыла вверх и рассыпалась на фоне луны пронзительным смехом уличной девки. Ведьмы стремительно покидали праздничное застолье, подбирая с земли мед и веники, и кочерги, уносясь вслед уходящей луне. Те же из них, кто в полулесного гуляния потерял свое магическое орудие, поспешно выдирали кусты, перевязывали их ивовыми прутиками и, приспосабливая большую палку или корягу, кряхтя и ругаясь последними словами, с трудом отбывали с Воробьевых горд. Прибывшая на пир осеннего полнолуния мертвое братья поспешно бросала на земле недоеденных поросят и гусей, устремляясь к озеру и исчезала в его черной непроницаемой глади. Черт знает, что они ночь, пробормотал засыпая Федор Васильевич, арестовать бы всех до да законопатить в Шершебург или в Бутерке на дознание. Да разоблачить заговор живых и мертвых. Он еще мог различать ускользавший от него лунный лик в окружении поднимавшихся от костра и кружащихся в ночном небе ярко многоточий искр. Или это уже было мерцание разыгравшихся ночных звезд? Ростопчин этого разобрать не мог, да и не хотел. В его угасающем сознании все смешалось и спуталось, фантазии сплетали обманчивые сети, увлекая Федора Васильевича в беспредельные глубины. Генерал-губернатору грезилось, как он плывет по кристальной реке в серебряной лодке месяца, а вокруг него резвятся, покачиваясь на легкой волне, И манят к себе молодые русалки. Их гибкие тела так чудно переливаются при свете месяца, что они порой кажутся летящими по небу ногими ведьмами, оседлавшими метлы, умощенные древними магическими благовониями. Зачем же они так манят генерал-губернатора? Куда зазывают предназначенного ему пути? Он не знал ответа и боялся его найти. Поэтому оставался твердым, не поддающимся их губительным, хотя и прелестным чарам. Однако Федору Васильевичу не хотелось прогонять молодых проказниц, позволяющих легко скоротать томительное и ставшее бесполезным время. торжественно и важно рассказывал Федор Васильевич водным прелестницам о том, как обуздав дракона, мчался на нем по ночному московскому небу. Замиранием сердца повествовал, как им была сожжена последняя столица мира, Третий Рим. Словно великую тайну открывал внемлющим наядом, как сам ангел бездны Аполеон в великом страхе спасался от гнева наследника Чингисхана, последнего потрясателя Вселенной.